Атомистическое начало таким образом не устарело, а должно с этой стороны всегда существовать. Для себя бытие должно встречаться в каждой логической философии как существенный, но не как последний момент. Верно то, что при логическом переходе от бытия и становления К этому определению мысли сначала выступает наличное бытие, но последнее принадлежит сфере конечности и, значит, не может сделаться философским началом.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 Существуют вещи, они конечны и находятся в отношении друг к другу. Но это категория нашего лишенного мысли сознания – видимость. Для себя бытие, напротив, есть как бытие простое соотношение с самим собою, но соотношение посредством отрицания и бытия. Если я говорю «Я естьм для себя, то я не только естьм, но и отрицаю в себе все другое, исключаю его из себя, поскольку оно выступает как внешнее. Как отрицание бытия, которое само есть отрицание в отношении меня, для себя бытие есть отрицание отрицания. И, следовательно, утверждение, и это утверждение есть, как я его называю, абсолютная отрицательность, в которой, правда, содержится опосредование, но такое опосредование, которое вместе с тем и снято. Первоначало, как единица, совершенно идеально. Всецело принадлежит области мысли. И это верно даже в том случае, если бы мы хотели утверждать, что атомы существуют. Атом можно понимать как нечто материальное, но он нечувственный, чисто интеллектуальный. В новое время возродили также и это представление об атомах. Больше всех способствовал этому Гессенди. Но атомы Левкипа представляют собою молекулес – маленьких частиц физики. У Левкипа, правда, согласно Аристотелю, встречается представление, что атомов нельзя видеть вследствие малости их тел, как это говорят в новое время о молекулес. Но это лишь пустая оговорка. Единицы нельзя видеть, нельзя обнаружить ни стеклами, ни ножами, потому что она представляет собою мысленную абстракцию. То, что нам показывают, всегда представляет собою сложную материю. Столь же тщетно, появившееся в новейшее время, стремление исследовать посредством микроскопа внутреннюю сторону органического мира, душу, и узнать, что там кроется посредством заглядывания и ощупывания. Первоначало как единица носит таким образом всецело идеальный характер. Но не в том смысле, что оно существует лишь в мысли, в голове, а в том смысле, что мысль представляет собою истинную сущность вещей. Так это понимал также и Левкип, и его философия, следовательно, вовсе не эмпирична. Теннеман говорит, напротив, совершенно ошибочно. Система Левкипа представляет собою противоположность элеадской системе. Он признает мир опыта единственной объективной реальностью, а тела единственным родом существ. Но атом и пустота не суть предметы опыта. Левкип говорит, что непосредством чувств мы узнаем истину. И этим своим утверждением он выдвинул идеализм более высокого порядка, а не чисто субъективный. Б. Как ни абстрактно еще это первоначало у Левкипа, он все же стремился сделать его конкретным. «Атом» в переводе означает «индивидуум», «неделимое». В другой форме единица есть, следовательно, единичность, определения субъективности. Всеобщее и противополагающееся ему индивидуальное – суть великие определения, о которых идет речь во всех вещах. И только тогда мы знаем, что такое представляют собою эти абстрактные определения, когда познаем относительно конкретных вещей, что и в них эти определения представляют собою главную суть. У Левкипа и Демокрита это первоначало, которое затем встречается также и у Эпикура, осталось физическим но оно встречается также и в духовном. Дух, правда, есть также атом, единица, но как единица внутри себя, он вместе с тем бесконечно полон. В области свободы, права и закона, в области воли дело идет лишь об этой противоположности между всеобщностью и единичностью. В сфере государства может быть выдвинуто воззрение, что единичная воля, как атом, есть абсолютная. Таковы новейшие учения о государстве, которые проявили свою силу также и практически. Государство должно основываться на всеобщем, то есть на в себе и для себя сущей воле. Если же оно зиждется на воле единичных индивидуумов, то оно становится атомистическим, понимается аналогично мысленному определению единицы, как в общественном договоре Руссо. Дальнейшим представлением обо всем конкретном и действительном у Левкипа является, согласно выше приведенному месту из Аристотеля, следующее – Полное есть не нечто простое, а бесконечно многообразное. Эти бесконечно многие движутся в пустоте, ибо пустое существует. Их соединение производит возникновение, то есть возникновение существующей вещи, воспринимаемой внешними чувствами, а разложение и разделение — гибель. Все дальнейшие категории входят в эти две. Деятельность и страдательность состоят в том, что они соприкасаются, но их соприкосновение не делает их единицей, ибо из того, что поистине — Абстрактно есть единица, не получается множество, и из того, что есть поистине множество, не получается единица. Другими словами, они на самом деле не страдательны, не деятельны, ибо они страдают лишь через пустое, причем их сущность не является процессом. Итак, атомы даже при кажущем соединении в том, что мы называем вещами, отделены друг от друга пустотой, которая есть для них чисто отрицательная и чуждая, то есть их соотношение не есть в них самих, а есть нечто другое, в котором они остаются такими же, каковы они есть. Эта пустота Отрицательное, противоположное утвердительному, есть также начало движения атомов. Они как бы побуждаются пустотой наполнять и отрицать ее. Таковы положения атомистов. Мы видим что мы непосредственно достигли границы этих мыслей, ибо там, где должна была бы идти речь о соотношении, мы выходим за их пределы. Бытие и небытие, как мыслимое – которые суть полная и пустое, когда сознание представляет их себе как различные в соотношении друг друга, не имеют сами по себе никакого различия, ибо полное имеет в самом себе также и отрицание. Оно, как для себя сущее, исключает другое. Оно есть единица и бесконечно многие единицы». Пустота же есть не исключающая из себя другое, а чистая непрерывность.